Глава 10. Август 632 года. Торгестум, Современный Триест. Истрия. Княжеский поезд не слишком отличался от похода конного отряда. Собственно, он и был именно таким отрядом, за исключением того, что воинов сопровождала четвертая рота Сиротской сотни в полном составе. Это вышло совершенно случайно. По крайней мере, так думали все, кроме князя, и воина Дражка, который догадывался, что все это неспроста. Мальчишек взяли для всякой надобности. Именно они ставили палатки, таскали воду, собирали дрова и поили коней. Они не жаловались, скорее совсем наоборот, ведь жизнь за высоким забором надоела всем до крайности. Княжич трусил на низкорослой степной лошадке и с любопытством крутил башкой по сторонам, стараясь запомнить все, что видел по дороге. Горы, поросшие лесом, Дунай, который у Белграда оказался куда шире, чем у столицы, пусто, жуткая когда-то аварская степь. Все это было волнующе незнакомым, и Святослав едва сдерживал восторг, прикоснувшись к настоящей воинской жизни. А потом он увидел море, свою мечту, мечту, которую он подчеркнул из той самой книги. Святослав прочел ее уже раз десять и выучил наизусть каждое слово в ней и каждый мазок кисти художника. Ему, славенскому мальчишке, не избалованному излишествами, эта книга казалась окном в новый дивный мир, которого не видел никто из живущих рядом. Святослав для себя уже все решил и прямо заявил отцу, что мечтает увидеть море и побывать в дальних странах. Отец тогда ничего не ответил, лишь закусил ус, А уже через месяц рота, в которой служил Святослав, пошла в поход вместе с князем, когда он собрался в Истрию. Земли далматинских хорватов, что давно разошлись с хорватами северными, жившими неподалеку от Праги, были изрядно почищены людоловами хана Шебы, и чем ближе к Истрии подходил княжеский отряд, тем меньше словен там оставалось. Многие роды ушли высоко в горы, а то и вовсе откочевали на юг, где ничтожные ромеи не имели сил сопротивляться новым захватчикам. Сами ромеи, которых гнали из собственных домов напротив, уходили в Истрию, соблазненные послами герцога Виттериха, повелителя той земли. Тергестум оказался небольшим городишком, окруженным невысокой крепостной стеной, сложенной из каких-то разномастных обломков. Бывший имперский город не шел ни в какое сравнение с городами варварской Словении, и это ощутил даже самый недалекий из пацанов. Многие и грудь выпители вперед, свысока поглядывая на суетливых и шумных ромеев. И не на ромеев тоже. Они ведь не босики какие-то, а княжьи-воины у которых и лук приторочен к седлу, и полный колчан стрел имеется, не смотри, что мальчишки еще. Местные сильно отличались от прокаленных солнцем египетских матросов, пивших в таверне, смуглых носатых иудеев и громогласных данов, готов и саксов, служивших в дружине герцога. Городок был довольно оживленным, а работа в порту так и вовсе кипела, как котел на костре. Сюда опять привезли очередную партию коней, но на этот раз арабской породы. Низкорослые лошадки с треугольной башкой и задорно поднятыми хвостами были на редкость выносливы и сильны. Два десятка голов привезли сюда из Кесарии. Коневоды племени Торнях, обосновавшиеся за Тисой, будут подмешивать их кровь в местные породы, пытаясь вывести лучших коней Запада. По слухам, даже диких тарпанов ловили и пасли потом в гигантском хринге аварского кагана, превратившемся в конный завод. Дикие лошади, жившие в лесах Словении, имели копыта подобные камню куда крепче, чем у нежных южных пород. Они пробыли в городе уже две недели. Князь проводил время с герцогом. Привезенные из Братиславы мастера трудились на какой-то трофейной лохане, а четвертая рота отработав за городом конную карусель со стрельбой по мишеням, наслаждалась законным отдыхом. Мальчишки, стреножив коней, с воплями побежали к морю, ныряя с головой и сплевывая непривычно соленую воду. И даже обрин Айсын, которого долго учили плавать, блаженно лежал на волне, раскинув в стороны руки. Остальные затеяли догонялки, И эта игра в чистой, прозрачной, словно горной ручей в воде, казалась совершенно иной, несравнимой с привычной им раньше. Море не река, тут ведь и берега не видно. В порту началась какая-то странная суета, и ротный погнал всех строиться. Пацаны закрутили головами, пытаясь узнать, из-за чего забегали воины на стене, но так ничего и не поняли. И только через несколько минут все стало на свои места. «Смотри, дражко, корабли какие!» С нескрываемым восторгом тыкал в сторону моря Лаврик. На горизонте показались четыре рамейских драмона с двумя рядами весел. Огромные корабли уже спускали паруса, и по морской глади разнесся бой барабана, под который грибцы взбивали веслами густую соленую пену. Корабли явно двигались в сторону порта. «Диера ромейская! Вон, два ряда весел. Я хочу туда, — почти простонал Святослав, влюбившись в стройные обводы кораблей с первого взгляда. Виделось в них что-то этакое, благородное, что ли. Этого благородства не было в хищных дракарах и торговых лоханках всех размеров, что стояли в порту. Они смотрелись куда проще, словно служанка рядом с богатой красавицей. «Шлями блестят!» А и сын острым глазом степняка углядел главное. Не купцы это воины, взводному бы сказать. Впрочем, говорить уже ничего не пришлось. На сторожевой башне зазвенел колокол и засуетился расчет, который начал разворачивать баллисту. Большая тяжелая стрела легла в ее ложе, а воин закрутил ворот, оттягивая плечи огромного лука. Видно, там уже углядели приготовление незваных гостей. Купцы и матросы побежали за городские ворота, а стража полезла на стены, занимая свои места. Тут народ службу знал туго. — Бойцы по коням! — заревел ротный. — Тетиву вздеть! Враг у города! Покои Виттериха оказались небогаты. Да что там, они по меркам Словении были откровенно бедны, но самого герцога это не печалило ничуть. Он жил полной жизнью, крутясь словно белка в колесе. Он задолжал казне княжества совершенно невероятные деньги, и сегодня его долг увеличился еще больше. Князь привез целый воз с какими-то металлическими листами, трубами, трубками и запечатанными кувшинами и все это добро смонтировали на один из захваченных Виттерихом кораблей прямо на корме. Груз сопровождали два неразговорчивых воина, приносивших жертвы Маране. — Герцог! — в покое ввалился Болли. — Ромеи! Четыре корабля! Местные сказали, что это экзарх из Равенны прислал воинов. Пять сотен, не меньше. Мои парни на стенах уже. Баллисты ладим. — Проклятье! — вскочил Самослав. — Огнемет же в порту! И мальчишки из сотни! И у меня тут четыре десятка всего! — сплюнул на пол Виттерих, спешно надевая доспех. — Я остальных на юг услал, городки вдоль берега пощупать. Как назло! Самослав выскочил на улицу, благо до стены было рукой подать. Бранко смотрел вопросительно, он ждал приказаний. Полусотня княжеской охраны уже приготовилась к бою. Горшки на плечо и несите на тот корабль в порту, скомандовал князь, напяливая доспех. Сколько у нас времени? Немного совсем, государь, ответил тот. На веслах идут три мили до них. Погода-то какая сегодня! Виттерих бесшабашно улыбнулся и проверил ход меча в ножнах. — Хороший день, чтобы умереть, князь! Славная будет битва! Глупость это все поморщился Самослав. «Нет ничего славного в том, чтобы погибнуть в мелкой стычке. Мы с тобой за множество людей отвечаем». Войны охраны уже распаковали увязанную кожами телегу, в которой лежали запечатанные бронзовые кувшины. Их брали в охапку и тащили в порт, где у пирса стоял небольшой кораблик с одним рядом весел. «Монеро» — так называли греки такой тип судна — И на ее корме княжеские мастера смонтировали сифонофор. В городские ворота шумным потоком ворвалась рота сиротской сотни, а голдящие мальчишки посыпались с коней, словно горох. Им было жутко весело. «Княже!» — ротный склонил голову и ударил кулаком в грудь. «Четвертая рота к бою готова! Ждем приказаний!» «Да ты никак спятил, Некрас!» На скулах князя заходили багровые желваки. Это же дети. Они воины, — твердо посмотрел на него ротный. И они присягу давали. Позор великий сидеть без дела, когда враг нападает. Мы их чему столько лет учили? Да им же лет по двенадцать, конунг, — удивленно посмотрел на князя Болли. Я в двенадцать первого врага убил. Чем они хуже? А если погибнут с честью, то попадут в Альхаллу, как настоящие воины. — Ну или куда там вы, венды, попадаете? — На стену идите, — сдался после недолгого раздумья Самослав. — Из города ни ногой прикройте нас из луков. — Слушаюсь, княже, — ответил ротный и заорал. — Рота, занять позицию! Ваша стена у порта! Кто геройствовать начнет, всыплю двадцать палок и в погреб запру. Кого ранят, сгнаю в нарядах. — Сбереги их. — пристально посмотрел на него Самослав. — Для меня все воины равны, ты знаешь. Но сбереги, мальчишек, прошу. — Сделаю, — кивнул Ротный. — Буду рядом. Драмоны взяли хороший разгон. Для слаженной команды грибцов тримили полчаса работы. И эти полчаса истекали прямо на глазах. — Бойли! — повернулся князь к Дану. — Берите тридцать парней и уходите из порта. Вон тот корабль твой. — Не понял? — насупился Дан. — Вы тут воевать будете, а мы сбежим, как последние трусы. — Нет, дружище, — усмехнулся князь. — Воевать будешь именно ты, а мы тебе просто немного поможем. Тут лучше Данов никто с веслами не управится. — Я понял, — просветлел Дан и заорал. — Грум, Торвальд, Хальдор! «Со своими десятками за мной! Конунг сам доверил нам дыхание Хель! Если погибнем в бою, парни в Вальхалле усрутся от зависти!» Горожане, купцы и матросы из порта все еще текли ручейками в город, а стража ждала до последнего, чтобы запереть ворота. Даны сели на весла, оживленно обсуждая неслыханную перспективу, открывающуюся перед ними. Ведь погибнуть, поражая врага огненным дыханием, богини смерти, — это величайшая честь. Ни один из живущих пока не удостоился ее. Небольшой кораблик, корма которого была обита медными листами, рванул из порта словно стрела, уходя вдоль берега в сторону рамейских кораблей, которые широкой дугой приближались к гавани Тергестума. Воины тайного приказа, которые уже накачали воздухом бронзовый сосуд, перекрытый клапанами и вентилем, развернули ствол в сторону ближайшего Драмона. Они сблизились минут через десять. Подчиняясь отрывистой команде, Даны замедлили ход кораблика, а из сопла Сифонафора, украшенного головой дракона, полетела огненная дуга, брызнувшая на борт крайнего корабля, который птицей летел к берегу. Выстрел огнемета Прочертил пылающую линию от его носа до самой кормы. Левый борт занялся огнем, а на Драмоне началась паника. Кентарх, капитан корабля, который со стороны казался не больше мышонка размером, бегал и орал, раздавая зуботычины налево и направо. Десяток воинов из тех, что не потеряли разум от ужаса, начали бить по кораблю из луков, благо и было-то между ними тридцать шагов, не больше. Получилось не очень, руки у них ходили ходуном. Десятки ромеев в ужасе прыгнули с корабля и поплыли к берегу, Они дрогнувшие лучники под командованием капитана расстреляли расчет сифонафора и убили несколько грибцов. Никакой защиты на корме не было. Данные поплыли к мысу, что своим острым клювом венчал гавань Тергестума. Идти в порт совершенно бессмысленно, драмоны шли куда быстрее, и играючи утопят их кораблик. Воины любовались огромным костром, в который превратился имперский кораблик. Их бой был окончен. Обращаться с огненной снастью северяне не умели. «Твою мать!» — князь ударил кулаком по стене. «Твою мать! Защита нужна!» Святослав, который стоял неподалеку от отца, трясясь от возбуждения, повернулся к друзьям. Он видел и слышал все. А еще он бывал на испытаниях огнемета. Князь взял его с собой в один из тех дней, когда сын приезжал на побывку. Он упросил отца и даже сам сделал несколько выстрелов. Ну, а могло ли быть как-то иначе с двенадцатилетним мальчишкой? — Парни! — заговорщицки посмотрел на друзей княжич. — Айда к тому кораблю! Огнеметчиков убили, а я знаю, как из него палить. Я видел. Врешь и все убежденно сказал Айсын. «Где это ты мог видеть огнемет?» подозрительно спросил Вячка, самый разумный из них. «Мы вот даже и не слыхали о таком». «Да ладно!» Лаврик, глаза которого вспыхнули лихорадочным огнем, рвался за Святославом. «Это ж подвиг! Трашка брат нам! Он врать не будет! Сказал, что видел, значит, видел!» «Нас, ротные, на куски порежет!» задумчиво ответил Вячка которого явно посетила какая-то неожиданная мысль. — Год репу будем чистить. «Плевать — Плевать! — махнул рукой Святослав. — Ротный с князем ушел на тот конец стены. Никто и не заметит. — Ты с нами? — Само собой! — кивнул Вячку и еле слышно пробурчал себе под нос. — Значит, староста сын, да? Из дедашан? Ну — Ну-ну. Они спустились вниз, сели на коней и вылетели из ворот провожаемые изумленными взглядами стражи. Они поскакали к мысу, к которому двигалась Манера. В город еще бежали люди, и ворота были открыты. Запереть их дело недолгое. Драмоны уже подходили к причалу, когда мальчишки залезли на корабль, с которого Даны выносили на берег убитых. — Правь в море! — скомандовал Святослав на языке кельнских франков. Даны его неплохо понимали. А когда Болли, наливающийся злостью, поднял руку, чтобы влепить ему хорошую оплеуху, торопливо добавил. «Я знаю, как огнем стрелять. Клянусь, Ярл, ну же, медли. «Парни!» — заорал Болли. «Все по местам! Если этот хвостливый щенок еще один корабль не утопит, я его сам рыбам скормлю!» Грибцы ударили по веслам так, что чуть не порвали жилы. Время стремительно заканчивалось. Корабли Ромеев уже вовсю табанили, замедляя ход перед швартовкой. А сотни воинов на палубе готовились к высадке. Страшная судьба их товарищей была им непонятна, да и сам бой никто толком не видел. Просто вспыхнул Драмон, и все. А почему он вспыхнул, никто и не понял. Наверное, эти ротозеи позволили себе на палубу горящих углей забросить. Обычное дело в морском бою, сами виноваты. «Качай!» — крикнул Святослав и навалился на рукоять насоса. Мальчишки бросились помогать. — Качай, пока сил хватает! — заорал он и подтащил кувшин с огненной смесью, присоединяя ее фланцем к сифонофору. Труд, воспламенявший смесь, все еще тлел. — Ближе! — прокричал он Даном, ритмично работающим веслом. — Тридцать шагов! — Готово! — сказал вскоре Вячка, который повис всем телом на рукояти насоса. «Не идет дальше!» Они подошли к императорским драмонам сзади. Воины экзарха уже сбросили сходни и начали спускаться вниз, прямо к воротам крепости. Выстрелы из баллист, которые сносили несколько человек, никого не испугали. Воины экзарха воевали не первый год, они и не такое видели. «Яровид, помоги мне!» — шепнул Святослав. «Я тебе богатую жертву принесу. Целый рамейский корабль!» И он повернул вентиль, с глухим шумом выбросив вперед воняющую какой-то дрянью струю, весело вспыхнувшую в воздухе. На этот раз дошло до всех, особенно до тех, кто стоял на корме злополучного корабля. Два живых факела с истошными воплями заметались, пугая своих же товарищей, а потом сиганули с корабля в море, суетливо колотя руками по воде. Гавань Тергестума была глубока а до дна десяток локтей даже у самого берега. Остальные, с криками, сбивая друг друга с ног, начали прыгать в воду, пытаясь добраться до берега вплавь. Слишком уж жутко выглядела струя пламени, которая прямо на их глазах вгрызалась в сухое дерево корабля. —— Лаврик заорал в восторге, приплясывая, А следом за ним начали кричать мальчишки, и даже Даны заревели, видя, как занимается корма императорского Драмона. «Качай!» — крикнул Святослав и подтащил для перезарядки еще один кувшин вместо использованного. «Качай сильнее!» «Берегись, пацан, лучники!» — заорал Болли. «Парни, ходу!» Кораблик рванул с места, а в медную обшивку кормы ударило сразу две стрелы. Болли скомандовал вовремя. Всего несколько секунд отделяли Святослава от смерти. «Щиты возьмите!» — прохрипел Болли, на лбу которого от натуги вздулись жилы в палец толщиной. Весла вспарывали водную гладь, унося манеру в сторону моря. «Укройте этого пацана! Если его убьют, нас утопят, как котят!» Ярло оказался прав. Высадка остановилась. Ромеи уже поняли, что стремительный налет на практически беззащитный город сорвался. Если они останутся на берегу, то уже совсем скоро им придется топать в Равену пешком, а это означало неминуемую гибель. Герцог Фриульский ни за что не пропустит их через свои земли. Воины бросили полыхающий словно сток сена корабль и начали занимать места на веслах. Тех было два ряда, и ворочать таким веслом весьма нелегко. Опытные кентархи, которые быстро разобрались в происходящем, ставили задачу лучникам. Нужно выбить расчет баллистый мечущий огонь. У утлого кораблика без этого оружия не было ни единого шанса. Его догонят, переломают весла острым носом, расстреляют из луков и сожгут с помощью длинного шеста, бросив на палубу жаровню с углями. Имперская диера куда быстрее, чем любой корабль здесь. Лучники заняли места у бортов, приготовив запасной парус и ведра с водой, Неизвестность всегда пугала, но трусами воины императора точно не были. Тем более все видели, что с огненной баллистой управлялся какой-то светловолосый вихрастый мальчишка. Подойти поближе и расстрелять варваров из луков. Драмоны стремительно догоняли, ведь на помощь грибцам пришел ветер, который наполнил своей силой квадратный парус. «Роль — Руль влево! — заорал Болли. Расчет был прост. Им нужно сделать так, чтобы враг остался всего один. Ведь и выстрел у них тоже будет всего один. Перезарядиться они просто не успеют. А если попадут между двумя бортами, зал плучников сметет с палубы все живое. Мальчишки бросили качать насос и схватили щиты, прикрыв ими Святослава. Ближе! крикнул княжич. Двадцать шагов! Почему не тридцать? удивились даны Увидите! Зло усмехнулся Святослав. «Я уже понял, как эта штука работает». Залп огнемета с двадцати шагов оказался просто убийственен. Ни одна капля не пролетела мимо. А парус вспыхнул, словно огромный факел. Гребцы, верхний ряд которых сидел прямо на палубе, завизжали от безумной боли. Капли огня прилипали к коже, прожигая ее до кости. Левый ряд гребцов, бросивших весла, вскочил со своих мест а правый успел сделать еще пару взмахов. Огромный корабль повело в сторону, он потерял управление и начал замедлять ход. На палубе вспыхнул пожар, от которого не было спасения. Ведра с водой были вылиты тут же, а запасной парус затушил лишь один из очагов, где занимался огонь. Кентар хорал, срывая глотку, и остервенело тыкал в сторону мальчишек на корме. Лучники сделали несколько выстрелов, убив троих данов. Но Святослава укрывали плотно, словно черепашим панцирем. Манера стремительно удалялась от горящего корабля. — взвыл Айсын, в голени которого торчала стрела. — Вот собачьи дети, достали меня! — Ну, брат, все-таки ноги это не твое! — усмехнулся Лаврик, а Айсын скорчил недовольную гримасу. — Качать? Друзья испытующие посмотрели на Святослава, понимая, что уже поздно, они не успеют. «Крючья!» — княжич показал на приготовленные для абордажа веревки с небольшими зубастыми якорями. Этот кораблик недавно ходил в пиратский рейд. «Ты чего это сделать хочешь, парень?» — удивленно спросил Болли. «Мы этот корабль не возьмем. Это тебе не жирный купец. У него и борт выше, и людей больше». Скрывай кувшины, поливай палубу!» — скомандовал Святослав. «Цепляем ромеев крюками, поджигаем и прыгаем в воду». Тут до берега недалеко. «Отличная смерть!» Восхитился Болли. «Парень, ты не берсерк часом? У нас есть пара придурков вроде тебя. Такие же больные на голову». «Есть другие мысли?» Спросил Святослав, поливая палубу из медного кувшина. «Нет!» Хищно оскалился Болли. «Но корабль я подожгу сам. Я не отдам тебе эту честь маленькой отродье Локи». «Фу!» Лаврик скривил нос, поливая дерево. — Ну и вонь! Помогай, парни, они уже близко. А императорский Драмон был всего в сотни шагов. Капитан видел, что манера беззащитна, ведь обычных приготовлений никто не вел, и жуткая баллиста сиротливо опустила ствол вниз. И светловолосого мальчишки нет рядом, а значит, стрелять никто не будет. Святослав не догадывался, что стоило ему лишь нацелить ствол на корабль, как тот сбежал бы, испугавшись принять бой. Но такая простая мысль даже не пришла ему в голову. Драмон догонял. Десять ударов сердца, и острый нос снесет весло по левому борту. И тогда конец. Десять ударов. Восемь, пять, три, два. Кораблик заложил крутой вираж, уходя в сторону. Огромный, неповоротливый Драмон попытался повторить его маневр. Но совсем скоро Манера оказалась сзади. С ее борта полетели брошенные крепкой рукой крюки, которые намертво вцепились в дерево имперского корабля. Брандер подтянули к корме Драмона, и он немедленно вспыхнул словно свеча. Болли, у которого загорелась борода, прыгнул в воду последним и погреб в сторону берега. Тот был совсем недалеко. Рамеи с воплями рубили веревки, к которым крепились абордажные крючья, Но стало понятно, что уже слишком поздно. Пламя жадно облизывало борт Драмона. Убью, засранца! Самослав вцепился в камень стены, не замечая, что из-под ногтей засочилась кровь. Князь видел все, что происходило, с самого начала и до конца, и он пришел в неописуемую ярость. Видел он и то, как трое мальчишек по очереди тащат четвертого. Тот явно был ранен. Впрочем, и все остальные воины тоже это видели, и прямо сейчас восторженно орали, глядя на четыре костра, полыхающих в гавани Тергестума. Они не разделяли гнева своего повелителя, совсем наоборот. Ворота города распахнулись настежь, княжеская охрана неспешно, словно делая привычную работу, перебила всех, кто оставался у городских стен. Простой пехотинец, не соперник закованному в доспех всаднику. Четвертая рота, визгливым аварским гиканьем подгоняя коней, колонны полилась из города. Мальчишки держали в руках луки. У них было ответственное дело. Слишком много ромеев выжило в огне пожаров и плыло к берегу, а великий князь приказал пленных не брать. Острые жало полетели в воинов, бросивших свое оружие, чтобы доплыть до берега, и очень скоро десятки тел прибило к нему ленивой волной, драгоценным камнем, переливающейся в лучах полуденного солнышка. Ведь Терех оказался прав. День сегодня был необыкновенно хорош.